Глава 28. Письмо-подарок. Уже неделю я работаю на заводе в ночную смену. Возвращаюсь ранним утром. По дороге захожу в деревенскую булочную, делаю себе кофе с молоком, макаю в него бутерброд с маслом и ветчиной, съедаю яблоко и ложусь спать. Просыпаюсь обычно к полудню. Есть не хочется. Без особого интереса заглядываю в почтовый ящик иду в сад. И вот я сижу в огороде на деревянном стуле под вишней, листья которой начинают желтеть, посреди грядок салата, латука, лукопорея и шпалер с поздней фасолью, и плачу. Держу в руке письмо от Эдели и плачу. Она написала замечательное письмо, в котором благодарит за все, что я дал ей с самого детства, за то, что учил понимать природу и смену времен года, Рассказывал об устойчивости растений, разумном потреблении сезонных овощей и методах их хранения. Научил наблюдать за насекомыми, полевыми цветами и грибами. Теперь она понимает, какую важную роль я сыграл в ее становлении. Сколько передал ценных знаний, необходимых, чтобы понять, какие вызовы и решения существуют для нашего общества, где все идет наперекосяк. Милое, эмоциональное, радостное и очень трогательное письмо. Нежное письмо. Подарок на всю жизнь. Это письмо освобождает меня. Это письмо утешает меня. Это письмо исцеляет и успокаивает. Я достаю из кармана записную книжку и карандаш. Как старый дуб на пустыре, в плену невзгод. Солдат, который на заре, Не идет в поход. Под шквалом ветра и в борьбе Тоску познал. Ни жив, ни мертв В глухой мольбе Он душу рвал. Пока в один прекрасный день Нежна, мила, Девчушечка под дуба сень Вдруг не пришла. Качель повесила в ветвях, Во тьме сук, Каталась на ее ремнях Под песни звук. Так древний дуб не замечал прошедших дней. Малышку ласково качал в листве своей.